Маленько посидев и выпив еще немного вина, Алкафурия и Дайна заперлись в новомодный ночной клуб на Рождественке. Только это был необычный клуб, а странное такое заведение, наподобие чьей-то многокомнатной квартиры, естественно, без какой-либо вывески или указателя. И даже, между прочим, без названия. Единственным ориентиром этого клуба было светящееся дискотечным светом окно без штор на пятом этаже жилого дома старинной постройки. Все там кальянили, отдыхали и расслаблялись. В квартире был вполне приличный бар с нанятым барменом. Там можно было купить винишко и бродить с бокалом из комнаты в комнату, слушая громыхающую музыку и общаясь с разными знакомыми. Чья это была квартира, никто не знал. Вообще никто. Все были без понятия. Просто какие-то ребята организовали здесь когда-то вечеринку, завезли аппаратуру и все такое прочее. А потом эта вечеринка затянулась просто на невообразимо долгое время и народу там всегда было очень много, и при этом все только свои, только свои. И если даже там появлялся кто-то чужой, то к нему сначала какое-то время внимательно присматривались, а потом подходили и вежливо так объясняли, что это закрытая частная вечеринка, после чего также вежливо и культурно выпроваживали на улицу. И именно по этой причине там никогда не было ни охранников в костюмах, как с турецкого вещевого рынка, ни идиотского этого фейс-контроля. Впрочем, на вещевых рынках Дайна вообще никогда не была. И почему соседи этой квартиры никак никогда не реагировали на шум, тоже было совершенно непонятно. А может быть, там и нет никаких соседей, потому что в Москве владелец клуба запросто мог выкупить несколько этажей здания, а то и вообще целое здание, только лишь для того, чтобы сделать потом в этом доме модный клуб. Алка, конечно же, как пришла, сразу же начала со всеми здороваться и обниматься. Ее в Москве вообще все знают, вообще все. И все знают, что она хорошая, хоть и красится и одевается совершенно как-то по-идиотски. И все знают, что она немного закомплексованная, но при этом все равно очень хорошая и душевная. О, мои любимые песни! Услышав все тот же нетленный хит «Малиновое вино», в новомодной клубной обработке крикнула Дайни Алка, после чего сдернула вверх руки с коктейлем в одной из них, страстно прикусила губу, и будто какая-нибудь пошлая девица или хоть даже та самая Светлана Лобода, эта, которая поет про инстадраму, затанцевала, медленно двигая бедрами. И сразу же после этого к ней подвалил какой-то худой, белобрысый тип в блестящей водолазке под пиджаком на пару размеров больше, чем надо, и стал изображать из себя Макса Барских, это, который поет «Берега» и «Туманы-маны», И Алка против этого ни капли даже не возражала, и оба они колбасились под эту примитивную музыку, будто они какие-нибудь там отечественные поп-звезды. И все на них в этот момент только и смотрели, и весело ржали. Понятно, что оба они прикалывались, и тот парень вовсе даже не собирался клеить Алку, а просто так подвалил потанцевать. И всем было ясно, что после этого всего у них ничего не будет. И как только песня закончится, этого Белобрысова сразу же будто ветром сдует. Но им и мы вообще всем в тот момент реально было очень хорошо и душевно. «Это и моя тоже любимая песня!» — радостно крикнула двигавшаяся в танце с худым белобрысом Алки Фури и Дайна, потому что из-за громкой музыки вообще ничего не было слышно. Дайна взобралась на барный стул у стойки, сделала еще один глоток красного вина и снова крикнула Алки: «Ты когда-нибудь слушала, винил?» «Что?» — не поняла-то. «Винил! В смысле, это группа какая-то новая?» «Нет, это виниловые пластинки». Все еще двигаясь в такт музыки, алка-фурия не сразу врубилась в то, о чем идет разговор, после чего неуверенно сообщила. «Слушала когда-то давно у бабушки в деревне и тут же наигранно удивилась. Ты что, думаешь, я такая старая, что помню, как звучит винил?» И тут же в шутку погрозила пальцем. «Ты мне это брось, я еще не старая. В двадцать четыре, как известно, жизнь только начинается». Дайна весело засмеялась, а сама поймала себя на мысли, что на самом деле ей вовсе даже не весело. Вот вообще даже ни капли не смешно. Просто это из-за вина она такая внешне раскованная. А на самом деле ей вообще даже ни капли не весело. И выпила-то она тоже всего ничего, а ее уже просто жутко мутит и тошнит. И вроде пила она весь вечер только одно красное, ничего не смешивая. Наверное, от всех этих случившихся с ней последнее время неприятностей и стрессов Она просто очень сильно устала и теперь нуждается в отдыхе и покое. Эх, сейчас уехать бы куда-нибудь на Борнео». И еще Дайна поймала себя на мысли, что постоянно оглядывается на вход, надеясь в глубине души, что сейчас в этот клуб приедет Михаил собственной персоной и начнет со всеми обниматься и здороваться. Но Дайна знала, что он не придет. А если и придет, то какая вообще разница, если они с ним расстались окончательно и навсегда? И пусть даже финальной смс-кой от него было это самое совершенно бездушное «Ок», когда она пообещала оставить его машину у магазина в поселке Патрона. Надо сказать, что Дайна себе просто поклялась никогда больше вообще ни при каких обстоятельствах не общаться с Михаилом и даже не искать с ним встреч, хотя сама при мысли о нем чуть было не разревелась. «Блин, ну почему все так-то, а?» Дайна тут же взяла себя в руки, сделала каменное лицо и просто заставила себя усилием воли не проронить ни единой слезинки. Надо сказать, что она даже Алке Фурии о том, что у них было с Михаилом в выходные, рассказывать не стала. Думала, конечно, рассказать, но что-то как-то не дошло до этого. Да это и к лучшему, что не дошло. Да и что Алка Фурии сделала бы на это? Просто слушала бы, нервно курила и втыкала свое вечное. «Вот сволочь, а! Нет, но какая сволочь, а? Вообще-то она не курит, но от нервов ей иногда очень хочется курить. А потом еще чего доброго после этого разговора, она устроила бы в фитнес-клубе Михаилу приличную сбучку. Она такая, она на все способна, ей вообще все пофиг. И при этом Дайна знала, что как только начнет рассказывать Алке Фурии обо всем, что с нею было в выходные, то сразу же зальется горькими слезами и соплями. Но в общем это и к лучшему, что до этих самых слезливых и сопливых рассказов так и не дошло. Дайна спустилась с барного стула, постояла немного нетвердо на месте и тут же поняла, что ей срочно нужно освежиться и выйти на улицу, а то от всех этих кальянов с фруктовыми ароматами она уже просто задыхается.